Придя к власти, он тут же объявил, что отныне поселение будет называться «Звездолетом-1», а поселения будут называться «Экипажем», и начал переоборудовать поселение под «Звездолет». Развернул строительство ядерных двигателей, системы навигации, баков для горючего, пристроил к поселению обширное складское помещение, куда стал складывать оборудование для освоения планет, вскупавшееся в колониях, вездехода, лазерные пушки для проходки шахт, небольшие челночные космические корабли и так далее. 47 тысяч поселян, голосовавших на выборах против великого вождя, эмигрировали на соседние поселения. Поселение, ведущим столь обширное строительство, стало не хватать рабочих рук. Тогда великий вождь обратился ко всем колониям и поселениям. «Космические братья и сестры!» Все вы, кто осознал всю бессмысленность существования в Солнечной системе, кто понял, что он всего лишь раб землян, которые в своих корыстных целях каждодневно отравляют его сладкой ложью о земном рае, все вы, кто ищет и не находит великой цели, скиньте цепи рабства, коими опутали вашу ум и ваши желания коварные земляне. Придите на наш звездолет, станьте членом нашего экипажа, и ваша жизнь обретет смысл. Ибо смысл в жизни поселянина должен состоять не в рабском служении землянам, а в том, чтобы проложить человечеству дорогу к звездам. От вашего сегодняшнего решения зависит, будут ли ваши праправнуки свободными людьми, властелинами планеты Изумрудной, или же они обречены влачить такое же жалкое существование, какое влачили вы. На призыв великого вождя откликнулись около 40 тысяч человек – капля в 10-миллиардном людском море колонистов и поселенцев. Однако земляне начали проявлять беспокойство. От Верховного Координатора Министра Луризма. Строго конфиденциально. Приложите все усилия к тому, чтобы Звездолёт-1 не стартовал к изумрудной. Это может послужить дурным примером для прочих поселений. Сейчас, когда ресурсы Луны на исходе, пояс астероидов становится зоной жизненно важных интересов Земли. Мы заинтересованы в том, чтобы число рабочих рук в этом поясе росло, а не падало. Поскольку ввоз пропагандистских материалов на «Звездолет-1» был запрещен, агенты земли провозили их тайно, выдавая себя за поселенцев из соседних поселений, пожелавших вступить в экипаж. Узнав о подобных случаях, великий вождь запретил выезд со «Звездолета», оставив открытым въезд, чтобы на «Звездолет» приезжали только те, кто готов остаться на нем навсегда. Естественно, агентов земли среди таких людей быть не могло. Между тем, Среди тех 53 тысяч поселян, которые первоначально голосовали за избрание великого вождя командором, стали появляться сомневающиеся, а то и просто передумавшие. Они были возмущены запрещением выезда и называли великого вождя диктатором и тираном. Тогда великий вождь сочинил устав «Звездолета-1», в котором предусматривались тяжкие наказания за подобные разговоры. Статья устава о подрыве морального духа экипажа. Устав был принят в результате референдума всего экипажа 65 – 65% голосов «за», 35% «против». Для острастки несколько недовольных были приговорены к пяти годам обслуживания ядерного реактора звездолета. Работа обычно поручаемая роботом в связи с высоким уровнем радиации. Немногие из отбывших это наказание могли потом рассчитывать на долгую жизнь. Этим же уставом учреждалась служба охраны морального духа экипажа сокращенно СОНДЭ, в обязанности которой входило изымать у членов экипажа подрывные материалы, земную пропаганду, следить за высказываниями членов экипажа, а также проверять доносы членов экипажа друг на друга. Через три года после избрания великого вождя командором, перестройка поселка в звездолет была завершена. Были включены ядерные двигатели, Из Звездолёт-1, медленно набирая скорость, покинул Солнечную систему. Он уносил на своём борту 95 тысяч человек. Среди них были и те, кто не хотел покидать Солнечную систему, но они молчали, боясь, что их услышат агенты СОМДЭ. Глава вторая. На борту звездолета-1. 60-й год полета. На стене висел голографический портрет великого вождя. Пронзительный взгляд его был устремлен прямо на зрителя. Он всегда был устремлен прямо на зрителя, где бы тот ни находился. В этом и состоял весь трюк этой специальной трюковой голограммы.